Глава 13. Сигаль сидела на скамейке в садике дома престарелых и задумчиво смотрела на белый дым от своей сигареты. Это уже третий ее перекур сегодня, но покурить необходимо. Почему-то ей было неспокойно. В садике дома престарелых было пусто. Так бывало, когда обед уже давно кончился, а холодная погода не располагала к прогулкам. Старички предпочитали не выходить из дома, и Сигаль могла курить без зазрения совести и не страдая от укоризненных взглядов, которые как будто говорили ей «Нам и так осталось недолго, а ты еще и травишь нас никотином». Она поднесла сигарету к губам и слегка затянулась, отчего кончик сигареты покраснел. Почему-то от вкуса табака соднило горло, хотя она курила уже столько лет. Она уже давно заметила, что ее успокаивает не сам факт курения, а то, как она держит сигарету. Нежно держать бумажную трубочку между пальцами, слегка расслабить запястье, прижать локоть к боку, как бы полуобнять себя саму. Все это успокаивало нервы и давало возможность побыть наедине с собой. Короткие затяжки – это всего лишь дань обычаю. Через стекло она увидела, как двое подходят к окну регистратуры, где она обычно сидела весь день. Лица знакомые. Он – сутулый хлюпик, безвкусно одетый. Она – поклонница британской музыки, худенькая с короткой стрижкой в кроссовках, которые совершенно не подходит к брюкам. Нельзя же ходить в темных брюках и светлых кроссовках. Это же элементарно. Кроссовки ломают линию, делают тебя ниже, чем на самом деле. Но, кажется, ей все равно. Они поговорили с Мирой. Та замещала сигаль во время перекуров. Лапочка. Сутулый стоял немного сзади с рюкзаком на плече. На пальцах у него даже побелели суставы. Так сильно он сжимал лямку. Разговаривала девица с короткой стрижкой, немного наклонив голову и активно жестикулируя. Потом Мира указала на нее. Сигаль. И они оба обернулись. Она увидела, как эта стриженная быстро благодарит миру, и оба они направились к Сигаль. Но что на этот раз? Аснат толкнула стеклянную дверь и вышла в садик дома престарелых. «Привет, Сигаль», — сказала она. «Как дела?» Девушка маленького роста, которая сидела на скамейке и курила, улыбнулась ей в ответ. «Привет, Аснат. Все хорошо. Вас ведь Аснат зовут, да?» «Я правильно помню». «Да», — подтвердила Аснат. «Вы ходили к этому, как его, со второго этажа, если я не ошибаюсь», — сказала Сигаль. «Да», — ответила Аснат. «Мы, кажется, виделись недели две назад». «Да, точно». Сигаретный дым образовал над головой у Сигаль что-то вроде короны. «Мы говорили о фильмах, да?» «Именно», — ответила Аснат. И я дала вам пару советов, какую музыку послушать». Сигаль перевела взгляд на Бена. «А вы тоже ходили к нему, да? Я забыла, как вас зовут. Вертелась на языке». «Бен», — назвался юноша. «Как? Я не расслышала». «Бен», — сказал он погромче. «А, окей, здрасте». Сигаль указала на них сигареты и спросила. «Вы родственники?» «Нет, нет», — возразила Аснат. «Просто случайно мы оба ходили к Хейму Вольфу». «Вольф, точно так его звали. Меня тут не было в тот день, когда он умер. У меня был выходной. Я любила его. Он был такой энергичный. Все время называл меня Сигалит. Ну и ладно». Она затянулась и улыбнулась им дежурной улыбкой. «Вы что-то хотели?» «Да», — сказала Аснат. «Мы хотели спросить, не замечали ли вы за Вольфом каких-нибудь странностей в последние дни?» «В его последние дни?» «Да». «В каком смысле странностей?» – удивилась Сигаль. «Расписание тут довольно строгое. Иногда бывают посетители, но чаще местные ходят по одним и тем же маршрутам. Комната, столовая, лекционный зал, лобби, врач. Тут ничего исключительного обычно не бывает». «Может быть, кто-нибудь приходил к нему? Или он просил о чем-нибудь необычном? Вел себя не так, как всегда?» Сигаль смотрела то на одну, то на другого. «А что? В чем дело? Человек умер по естественным причинам. Что, собственно?» «Нет, нет, нет», — помотала головой Аснат. «Мы пытаемся... Э -э, найти еще кого-нибудь, кто общался с ним в последние дни. Ничего уголовного». «Смотрите, к нему приходило не так много народу», — сказала Сигаль. «Но тут в доме у него было немало друзей. Все его любили, он всегда мог рассказать какую-нибудь историю. Он даже выступал здесь иногда, когда обещанный лектор не приходил. Но иногда что-нибудь вытворял». «В смысле?» За две недели до смерти уборщица нашла у него в комнате тайник с крепким алкоголем. Выяснилось, что у него в платином шкафу Была двойная стенка, и там он прятал всякие бутылки. Хорошие напитки не поела. Я говорила о них своему парню. Он сказал, что это самые лучшие марки. А что именно там было? Я плохо помню, сказала Сигаль. Макдаф, Маккалан, Макгаффин. Не разбираюсь в этом. Уборщица принесла мне их показать и спросила, что с ними делать. «Вообще-то, наши правила этого не позволяют, но ладно, пусть у него будет несколько бутылок». Он не притрагивался к ним, не пил из них. «Тогда я поговорила с ним, разрешила оставить и пообещала, что никому не расскажу». «А где эти бутылки сейчас?» – спросил Бен. «Что?» «Бутылки», – повторил Бен, стараясь говорить громче. «Где они сейчас?» Сигаль пожала плечами. Когда он умер, на следующий день я пошла в его комнату, взяла все бутылки и сложила их в ящик. Хотела отнести их на кухню. Выпьем на праздники. Хаим, когда был жив, разрешил мне это сделать. Но этот ящик кто-то украл. Надо было запереть его в кухне, но я оставила его у двери, чтобы его занесли на следующий день, рано утром. А когда на следующий день я спросила, занесли или нет, Выяснилось, что никто не видел вообще никакого ящика. «Они думали, что наши бутылки тоже окажутся там», – пробормотал Бен. Аснат сделала вид, что не слышит, и спросила у Сигаль. «Кто-нибудь, кроме нас, приходил после его смерти? Спрашивал о нем?» «Нет», – сказала Сигаль. Она снова затянулась сигаретой, которая уже почти обжигала ей кончики пальцев. «Вы единственные, кто спрашивает меня о нем. Вы и еще мой парень». «Ваш парень?» «Видимо, уже бывший», — сказала Сигаль. «Я рассказала ему о бутылках. Он разбирается в крепких напитках и все такое, и он очень воодушевился». Она встала со скамейки, бросила окурок на землю и наступила на него носком ботинка. А потом нагнулась, подняла смятый окурок и бросила его в урну у скамейки. «Извините, что отклоняюсь от темы», — сказала она Бену и обратилась к Аснат. «Вот вы меня поймете. У вас ведь наверняка тоже есть парень. Это нормально, когда он вдруг исчезает? Три месяца, полгода, неважно, сколько вы вместе, бешеная страсть, все чудесно, и вдруг он просто пропадает. Что это вообще такое, что эти мужики вытворяют? Кто поступает так с любимой девушкой?» «Это ваш парень?» спросила Оснат. «Да». Сигаль стояла перед ними, совершенно поникшая. Ее карие глаза увлажнились. «Мне казалось, что, наконец, я нашла свою половинку. Казалось, что вот-вот». «Может... Может быть, с ним что-то случилось?» спросила Оснат. «Ничего с ним не случилось. Человек просто решил исчезнуть», сказала Сигаль. Она сунула руку в карман, достала оттуда телефон и помахала им у них перед носом. «Он стер у меня из телефона свой номер!» Два дня он не звонил, не писал. Я решила позвонить ему и вижу, у меня вообще нет его номера. «Полгода ты с парнем, и что, у тебя нет его номера?» Он вдруг решил, что хочет исчезнуть, залез в мой телефон и стер свой номер. «Кто такое делает вообще?» «Ну, я...» «Это действительно странно», — проговорила Аснат. «Может быть, вам просто надо понять, что он полное чмо и жить дальше?» — сказала Сигаль. «Да, я знаю, нужно именно так. Но это трудно. И он же мне ни слова не сказал. Вот это меня просто выводит из себя. Ну, скажи ты, я больше не хочу быть с тобой. Надоело». И это ведь самый романтичный на свете человек, самый классный. Смотрите, еще недели две назад мы устроили суперский пикник на холме с видом на всю округу. Вот как так? Человек летит с тобой в Париж, а через секунду залезает в твой телефон и стирает свой номер, чтобы ты даже позвонить не смела. Аснат положила ей руку на плечо. «Послушайте», — сказала она. «Может быть, произошло что-то, что для него было страшно важно?» И осеклась. Бен смотрел на них со стороны. Вдруг взгляд Аснат стал строгим и проницательным, как будто ее зрачки покрылись бронированным стеклом. «Сколько вы были в Париже?» – спросила она у Сигаль. Сигаль растерянно посмотрела на нее. «Три дня», – ответила она. «А что?» Вы долго планировали эту поездку? Нет, это было внезапно. Он все организовал и в последний момент, сказал мне. Оснат резко ее перебила. Вы были в маленьком отеле, и там такой низенький, лысый служащий потребовал у вас паспорта, прежде чем дать вам ключ от комнаты. Сигаль вдруг отступила назад, и плечо ее выскользнуло из-под руки оснат. Да, сказала она. Оснат застыла на месте. Наконец она тихо процедила. Сукин сын. Несколько раз вздохнула, сжала кулаки, опустила их и заорала. Сукин сын! Что случилось? Спросила Сигаль, испуганно глядя на Оснат. Да! шепотом спросил Бен. Что случилось? Оснат зло посмотрела на Сигаль. Ваш парень! Сказала она нарочито тихо. «Большая сволочь. Я знаю его. Я с ним встречалась. Он из самых больших сволочей, которые заставляют девушку влюбиться в себя, получают от нее все, что хотят, и просто идут дальше. Забудьте его, забудьте его как можно быстрее. Вам повезло, что он исчез. Скажите спасибо и живите дальше, честное слово». «Но...» сказала Сигаль. «Откуда вы знаете, что...» «Его зовут Стефан?» отрывисто спросила Аснат. «Да?» тихо ответила Сигаль. «Так это он», отрезала Аснат. «Пойдем», обратилась она к Бену. «Нам пора». Она повернулась и пошла к выходу быстрыми шагами. Сигаль осталась в полном изумлении. «Извините», скороговоркой пробормотал Бен. Последние несколько дней ей пришлось очень нелегко. Спасибо, что поговорили с нами и за все. «Бен!» «Мне, мне пора», — сказал он и побежал догонять Аснат. «Что это было?» — спросил Бен, когда они сели в машину. Аснат сидела прямо и напряженно держалась за руль. «В смысле, этот Стефан встречался одновременно с вами обеими?» — спросил Бен. «Нет». «Тихо», — сказала Аснат. «Этот Стефан не встречался ни с кем из нас». «Не понял?» Она заколотила кулаками по рулю. «Идиотка! Идиотка! Идиотка! Как я могла быть такой идиоткой?» «Но... как ты думаешь, почему она не нашла его номера?» спросила Аснат. «Ты думаешь, он действительно влез в ее телефон и стер свой номер?» «Это...» Нет! «Сказать тебе, откуда я знаю?» «Потому что я тоже понятия не имею, какой у него номер!» «Сегодня утром, перед тем, как спуститься к тебе, я хотела позвонить ему, спросить, все ли в порядке, спросить, не видел ли он чего-нибудь подозрительного в квартире. А у меня с мобильника нельзя позвонить, он только принимает звонки. А я не всегда записываю телефоны в память мобильника». Чаще просто запоминаю их наизусть или вношу в записную книжечку. И вдруг я поняла, что не помню его номера. Я с ним, типа, встречаюсь уже несколько месяцев и не помню его номера, понимаешь? Ну, я подумала, что плохо спала этой ночью, переживаю из-за вчерашнего, но бывает. Успокоюсь и позвоню, а если нет, то найду его телефон в записной книжке. И знаешь что? Могу поспорить, что в книжке его телефона тоже нет. Сказать почему? Почему? Потому же, почему его номера нет у нее? Потому что его никогда там не было. Мы никогда не встречались. Бен уставился на приборную доску. По-моему, я все еще не понял, признался он. Вчера, сказала Аснат, Стефан пришел в неустойку. Мы выпили с ним, и он зашел ко мне в квартиру взять какую-то вещь, которую он там забыл. Всем, кто спрашивал, я отвечала, что это мой парень, и все были в шоке, что я его скрывала до вчерашнего дня. Но я не скрывала его. Просто до вчерашнего дня мы не были знакомы. Он положил мне это в стакан. Он – один из этих переживателей. Я отвлеклась а он внедрил мне в память идею, что мы с ним якобы встречались. Он всюду ходит с этими воспоминаниями. Я влюблена в него. И каждый раз, когда он хочет получить что-нибудь, он заставляет девушку выпить напиток, в который подсыпана влюбленность. Раз — и все, она его. Она дает ему ключ от своей квартиры, она рассказывает ему о бутылках, которые обнаружили у Вольфа. Все, что он хочет. «Но откуда ты знаешь, что...» «Потому что это то же самое воспоминание, то же самое. Пикник на холме, поездка в Париж. Все девушки как будто пережили одно и то же. Он подсыпал нам это в стакан, и мы все обрели уверенность, что у нас долгие отношения с этим <субъект> субъектом. Он заставил меня поверить, что мы встречаемся уже вечность» и просто попросил у меня ключи от квартиры, и я дала. И даже не поняла, в чем дело. Я не из влюбчивых, что нет, то нет. Не верю во все эти глупости, и все равно. Вчера я была влюблена, как пятнадцатилетняя девчонка. Ему нужны ключи, пожалуйста, пусть берет. Он мог бы пойти гулять со мной и стрелять по беззащитным котятам, а я бы только думала, «Вау, какой меткий!» «Понимаешь?» «Кажется, да», — сказал Бен. «Вау, это... это просто...» «Отвратительно!» — завершила фразу Аснат. «Это самая мерзкая вещь, которую со мной когда-либо сделали!» «И ты поняла это только когда она рассказала, что у нее нет его номера и что они ездили в Париж?» «До меня вдруг дошло!» — подтвердила Аснат. Она рассказала ровно о тех же отношениях, которые были и у меня. «Фантастика», — сказал Бен. «Фантастика?» «Да, я имею в виду, что ты догадалась. Вот это фантастика!» Она посмотрела на него испепеляющим взором. «Я сейчас поняла, что человек, который, как я думала, скоро сделает мне предложение, которого я считала любовью всей своей жизни», «Оказался просто мудаком, он подмешал мне в стакан поддельную историю любви, только чтобы проникнуть в мою квартиру. И все, что ты можешь сказать по этому поводу, это фантастика!» Я только думал, что... «Ой, лучше просто заткнись, ладно!» — обозлилась Аснат и завела мотор. «А знаешь, что меня больше всего бесит?» — тихо произнесла она через несколько минут. Что хоть я и понимаю сейчас вот это все, хоть я и знаю, что все это было по нарошку это переживание сидит во мне, и я чувствую, как будто это часть моей настоящей жизни. У меня все еще есть какие-то чувства к нему. Я знаю, что все это фуфло, но все еще хочу, чтобы он был здесь. Я до сих пор чувствую». Она снова ударила рукой по рулю. «Идиотка». Они ехали в полном молчании. Она молчала, потому что была вне себя от злости. Он, потому что не хотел затевать разговор. Когда машина остановилась у неустойки, аснад быстро вышла и захлопнула дверцу. Она решительно обогнула машину и подскочила к дверце со стороны Бена. «Давай, вылезай!» – процедила она Бену. Он все еще выбирался из машины с рюкзаком, который неуклюже болтался у него на спине и направилась к зданию. Бен поспешил за ней. «Что ты собираешься делать?» спросил он. «У тебя с собой эта книга?» ответила она вопросом на вопрос. «Да». «Отлично, давай за мной». Они быстро поднялись по лестнице, и Аснат открыла дверь и вошла в квартиру. Бен проскользнул за ней. «Давай книгу», сказала она. Потом в одной из комнат открыла жалюзи и села за стол, на нем лежал ноутбук. Мы обратимся напрямую к первоисточнику. У меня сейчас нет сил на всякие игры. Я хочу поговорить с тем, кто написал книгу, и понять, чего он хочет. Откуда ему известно, что я знаю Сигаль Фучкин? И что из ее слов мы поймем, что в квартиру ко мне вломился именно Стефан? У меня есть к нему вопросы. Точнее, у тебя есть к нему вопросы. «У меня?» – переспросил Бен. «Да». — сказала Оснат и начала водить мышкой и двигать курсор по экрану. «Эта книга для тебя разве нет? Значит, ты и спросишь его, как его зовут?» Бен вынул из рюкзака книгу и посмотрел на переплет. «Йоаф Блум», — прочитал он. «Знаешь такого?» «Ни разу не слышала», — сказала Оснат. «Но сейчас я все найду». «Давай», — согласился Бен. «Посмотри на форзации, там то же самое имя. И продиктуй, как оно пишется латиницей. Может понадобиться». Бен раскрыл книгу. «Может быть, это псевдоним?» Сказала Аснат. «Если это так, то мы обратимся в издательство и будем выносить им мозг до тех пор, пока нам не скажут настоящее его имя. Ты меня не знаешь, я могу быть очень упертой, когда нужно». Аснат обратился Бен. «Что?» Его электронный адрес есть на страничке с выходными данными. Бен развернул книгу и показал ей. а, -а, -а, -а, -а протянула Аснат. «Дорогой Йоаф, меня зовут Бен Шварцман. Мне кажется, вы меня знаете. Вы написали для меня целую книгу, и эта книга должна стать моим руководством к действию в той сложной ситуации, в которой я оказался. Прежде всего, я хочу вас искренне поблагодарить, но вы, надеюсь, понимаете, что это и пугает меня. Спасибо, что вы предупредили меня о том типе, который собирался взломать дверь в мою квартиру. Если честно, мне до сих пор страшновато, из-за того, как вы это сделали. Понимаете, я не привык, чтобы ко мне обращались книги». Действительно, я не раз представлял себя в мире, который изображен в той или иной книге, но совсем не так. Уж точно не напрямую. В любом случае, мне кажется, вы что-то знаете о той непростой ситуации, в которой я сейчас нахожусь, и я был бы рад встретиться с вами, если можно. Или поговорить по телефону. Мне кажется, вы бы очень нам помогли. Может быть, вы сможете объяснить, как вам это удалось написать книгу, которая стала моим руководством еще до того, как что-то стало со мной происходить. Это было бы очень мило с вашей стороны. Спасибо заранее, Бен. Автоматическое уведомление об отсутствии в офисе. Здравствуйте. Сейчас я нахожусь в отпуске, долгожданном. И до 27 числа я недоступен по электронной почте. Если я нужен вам срочно, напишите мне СМС или оставьте сообщение на автоответчике. Иногда я буду проверять его. Если вы не знаете моего номера, то, видимо, вам придется подождать, пока я вернусь из отпуска. И, видимо, у вас не такое уж срочное дело. Спасибо, извините и хорошего дня. Йоаф Постскриптум Если вы Бен Шварцман... Вы сможете найти ответ на свой вопрос в главе 14.